Дальнейшая картина на поверхности не отличалась разнообразием. Шлюпки потихоньку двигались в сторону японского берега. Погода успокоилась, и они имеют все шансы туда добраться, если их не подберёт другое судно. Но корейский пролив оставался пустынным. Судно-ловушка удалилось, и его дым виднелся далеко на горизонте. Но Михаил надеялся, что встреча всё-таки состоится. Правда, при нескольких иных обстоятельствах В связи с этим касатка не уходила из этого района, приподнимая на короткое время перископ и убеждаясь, что шлюпки не ушли далеко. Заметить перископ с них трудно, поэтому оставалась надежда на то, что японцы поверят. Касатка ушла. Правда, японцам от этого не легче. Свою задачу они с треском провалили. Касатка ушла невредимой и теперь знает, что в Корейском проливе находится как минимум один КЮ-шип. и прекрасно знает, как этот кью-шип выглядит, поэтому в следующий раз миндальничать с ними не будет. Между тем солнце уже склонилось к закату. Японцы гребли к берегу, а касатка двигалась за ними, выдерживая дистанцию и оставаясь на перископной глубине. Когда окончательно стемнело, на шлюпках зажглись огни, и Михаил дал команду всплывать, следить за противником благодаря огням никакого труда не составляло. Поэтому касатка тихонько кралась следом, как хищник, преследуемый добычу. На мостике Михаил и Вахтины старались обнаружить судно-ловушку, вглядываясь в ночную тьму, но его пока не было. Прапорщик Емельянов сомневался в отношении успеха подобной засады, ведь японцы за весь день так и не появились. Но у Михаила были на этот счёт свои соображения. Если бы не было предварительной договорённости между группой паники и кьюшипом, то зачем зажигать огни. Шлюпки вполне могут добраться до берега и без них. А если поблизости появится какое-нибудь судно, то можно просигналить на него после того, как его обнаружат. А так создаётся впечатление, что они намеренно привлекают к себе внимание. И наиболее вероятная причина, чтобы киушипу было легче их обнаружить издалека в темноте. Самому же соблюдать светомаскировку. Подойти, быстро подобрать шлюпки и уйти. Уже ясно, что из захода на касатку ничего не получилось. Так надо хотя бы своих людей на борт вернуть. И очень скоро все убедились, что чутьё снова не подвело командира. Вдали появился какой-то пароход, направляющийся в их сторону. Шёл он без огней, но из трубы иногда вылетали искры. И вскоре можно было рассмотреть неясную тень. С одной из шлюпок замигали фонарём. С парохода ответили и подкорректировали курс. Всё становилось на свои места. Судная ловушка возвращалась в полной уверенности, что объекты её охоты больше нет поблизости. Ну что же, на войне как на войне. Боевая тревога, и экипаж разбегается по своим постам. Касатка медленно подкрадывается к шлюпкам. На море зыпь, и противник, чтобы безопасно поднять шлюпки, обязательно развернётся носом против зыби для уменьшения бортовой качки. И значит подставит борт к осадке, которая уже занимает позицию для стрельбы. Все, теперь остается только ждать. Огни на воде остановились. Очевидно, японцы перестали грести, так как изрядно выдохлись за это время. Большой темный силуэт приближался, уменьшая ход. Михаил внимательно наблюдал за целью. Судно-ловушку он решил уничтожить лично, никому не уступая этого права. как и предполагалось, цель разворачивается носом против зыби, чтобы уменьшить бортовую качку. Вот она подходит почти вплотную к шлюпкам и останавливается. Японцы гребут к судну, на палубе которого зажигается несколько огней, поскольку поднимать шлюпки в полной темноте неудобно. Михаил только усмехнулся. Хм, да, господа самураи. Ваяки из вас ещё те. Никакого понятия о свете маскировки. думают, что если они не включили ходовые огни, то этого достаточно, чтобы их не обнаружили. Очень опасное заблуждение. Одна шлюпка уходит к противоположному от касатки борту и скрывается за корпусом судна. Что же, этим людям повезло. Судьба подарила им шанс остаться в живых. У второй шлюпки, которая подходит к борту, обращённому к касатке, такого шанса нет. Дончок в воздухе. и торпеда выходит из аппарата, устремляясь к неподвижной мишени. Все, кто находится на мостике лодки, молча наблюдают, ибо все прекрасно знают, что именно сейчас должно произойти. Торпеда направлена в район Миделя, куда и подходит шлюпка. Промахнуться по неподвижной цели невозможно. Люди, сидящие в шлюпке, еще не знают, что жить им осталось недолго. Вот шлюпка подходит к борту и останавливается. В лучах фонарей удается ее хорошо разглядеть. Несколько японцев закрепляют гаки лапарей, а остальные поднимаются по штурм-трапу на палубу. Они свою задачу выполнили. Другое дело, что это не дало результата, но в этом их вины нет, потому что подводный демон снова вовремя почувствовал опасность и снова перехитрил их. Прямо в том же месте, где стоит шлюпка, взлетает в небо столб воды, и грохот взрыва раскалывает ночную тишину. когда он нападает, шлюпки уже нет. Видно, как на палубе начинается суета, но стрельбы пока нет. И вдруг на мостике судно вспыхивает прожектор и начинает обшаривать поверхность моря. А вот это уже лишнее. Право на борт, полный вперёд. Косатка даёт ход и начинает разворот, стремясь побыстрее удалиться от противника. Когда разворот уже закончен, с палубы вражеского судна раздаются выстрелы. Но противнику приходится стрелять наугад. Темнота надёжно укрывает водку, и прожектор на такой дистанции не может её обнаружить. Грохочет дизеля, шумит вода, рассекаемая острым форштевнем, и морская хищница, заполучившая очередную добычу, быстро удаляется от места своей охоты. Все молчат. Никто не кричит ура. И не хочет первым нарушать тишину. Михаил всё понимает, но также понимает, что у них не было выбора. либо они, либо их. На войне как на войне. Стоп, машина. Теперь будем ждать господа. Может быть, не утонет от одной мины, тогда добьём под ранка. Между тем стрельба на судне стихла. Японцы поняли, что впустую выбрасывают снаряды. Правда, параход почему-то не тонул. Хотя я оставался на месте, не делая никаких попыток уйти. Михаил удивлённо всматривался в бинокль. и не мог понять причины из-за туч выглянула луна и осветила поверхность моря поэтому неподвижный силуэт был хорошо различим в темноте стоявшие рядом офицеры тоже всматривались в ночную темень и делились предположения странно почему он не тонет ведь по идее одной мины ему должно хватить она прямо по мидлю попала а может у него какой-нибудь груз плавучий который его на поверхности держит ну что вы Зачем груз на судне ловушки? Да и по его осадке было видно, что он пустой. Михаил Урдольфович, похоже, придётся его из орудия добивать. Подойти поближе и добить. Японцы, которые уцелели, скорее всего, уже сбежали. На пороходе ни одного огонька нет. Как вы думаете? Пустые бочки. Простите, что? Какие бочки? Михаил опустил бинокль. Уверенность в своей догадке выросло после внимательного осмотра парохода. Это всего лишь моё предположение, господа. Японцы приготовили нам новый сюрприз. Сделали практически непотопляемое судно-ловушку. Если загрузить трюм пустыми бочками и как следует загерметизировать люки трюмов, то утопить такое судно чрезвычайно сложно, и оно не боится попадания мины. По осадке будет выглядеть, как будто бы оно не имеет груза, ведь вес бочек небольшой. Сейчас оно потеряло ход, так как взрыв произошёл в районе котельного отделения и кочегарка затоплена. Но орудия на палубе и команда не пострадали. И сейчас они ждут, когда мы подойдём поближе, чтобы добить их огнём из орудия, так как уверены, что касадка пожалеет ещё одну мину на такую цель. Поэтому вся орудийная прислуга на этом японце сейчас должна стоять по местам. Ну, откуда вы это взяли, Михаил Рудольфович? Логика, господа, обычная логика. Сам бы так сделал, если захотел поймать вражескую подводку. А по сему всем покинуть мостик, приготовиться к погружению. Пустеет мостик, и шипит воздух, выходящий из балластных цистерн. Длинная низкая тень, едва возвышающаяся над водой, ещё больше уменьшается в размерах и вскоре вообще исчезает с поверхности моря. Морская хищница снова вышла на охоту. Касатка медленно подкрадлась на перископичной глубине к своей странной добыче. Михаил рассматривал цель в ночной перископ, но кроме тёмного силуэта, периодически освещаемого лунным светом, ничего разобрать не мог. До цели не более двух кабельных. Толчок. И торпеда выходит из аппарата. Выстрел направлен в кормовую часть корпуса парахода, в район кормового трюма, находящегося позади надстройки. Одновременно обе машины полны вперед и рули на погружение. Мало ли чего можно ожидать. Лодка еще погружалась, когда наверху громыхнул взрыв торпеды. И буквально несколько секунд спустя загремели выстрелы. Цель довольно близко, и сквозь воду хорошо слышно, как наверху бьют орудия. Но никакого вреда к осадке они уже причинить не смогут. Михаил усмехнулся. «Вот так, господа. Японцы нас ждали». А если бы мы подошли близко в надводном положении, то вполне бы могли нарваться на шальной снаряд. А так они нас не достанут. А если им и двух мин будет мало. Ведь действительно, могли же из парохода поплавок сделать. Всплывём и расстреляем с дальней дистанции, как рассветёт. Насколько мне удалось его рассмотреть перед погружением, у японцев на палубе с каждого борта по 220-миллиметровке и две пушки калибром поменьше. Скорее всего, 76 мм. А если он получит серьёзный крен, то это сильно уменьшит дальность стрельбы его артиллерии. Мы же сможем работать по неподвижной мишени с большой дистанции, находясь вне зоны поражения. Сделаем из него сито. В любом случае просто так отпускать его нельзя. Надо отбить у японцев охоту к подобным фокусам. Отойдёт в сторону, касатка снова всплыла на перескопную глубину. Михаил осмотрел поверхность в перископ и снова обнаружил японский пароход, упорно нежелающий тонуть. Стрельба к этому времени уже прекратилась. Очевидно, японцы сами осознали ее бессмысленность. Либо стреляли наугад, либо туда, где им померещилась подводная лодка. «Хм, да, Василий Иванович, а вы были правы насчет поплавка. Не желает он тонуть, как стоял, так и стоит. Только на корму немного присел». Ну, так что теперь, Михаил Рудольфович, уходим. Нечего на этот поплавок мины переводить. Нанесите его точку на карту. Всё равно он уже никуда не денется. Ветер сейчас слабый, скорость течения известна. Сможем вычислить, где примерно он окажется к рассвету. А пока займёмся поиском других целей. И так сколько времени на него потеряли? Продолжая исследовать малым ходом, касатка уходила всё дальше и дальше, оставаясь на перескопотной глубине. Михаил внимательно наблюдал за целью, пока она окончательно не скрылась в темноте. После этого команда на всплытие. Ночная тьма, верный союзник субмарины, надёжно укрывает её от врага. Электродвигатели остановлены, запущены дизеля, и касатка снова начинает охоту. Вглядываются в ночную тьму вахтиные на мостике. пытаясь обнаружить цель. Пока море пустынно, если не считать оставшееся за кормой судно-ловушку. Но все уверены, что цели будут. Японцы не упускают ни одну ночь, чтобы воспользоваться возможностью относительно безопасно пересечь Корейский пролив. Поэтому «косатка» не останется без добычи. «Ну ты и даешь, герфригатен капитан! Откуда ты узнал, что его в поплавок превратили? Или такое тоже было?» Было, Васька, много чего было. И этот фокус с пустыми бочками я знаю. И с группой паники тоже знаком. Японцы опережают события и пытаются действовать максимально эффективно, насколько это возможно, с умеющимися у них средствами. Другое дело, что эти методы мне неизвестны, поэтому и не дают результата. Но двигаются они, как это ни прискорбно звучит, в верном направлении. Поймать нас сетями и свернуть перескобку у Валды не пытаются. как предполагали англичане в 14-м году. И кто же это у них такой умный? После всплытия Михаил ушел в каюту отдохнуть. Но к нему буквально на одну минуту заглянул старший офицер. Старого друга просто распирало от любопытства. То, что им попалась судно-ловушка, все уже знали – и относились к этому философски. Бывало и раньше, но то, что командир сумел предвидеть такой трюк со стороны японцев и не дал поймать лодку в западню, граничило уже чуть ли не с мистикой в понимании всего экипажа. Когда Михаил спустился с мостика внутрь лодки, то ловил на себе множество взглядов. Так смотрят на пророка, на мессию, на мага-чародея в конце концов. Поэтому и не удивился, когда вскоре в каюту постучал старший офицер с озабоченной физиономией. Первыми его словами было: "Михель, что мне остальным говорить? Ведь пассажиры меня задергают, да и остальные тоже. Тебя уже и так все чуть ли не заисновидящего принимают, а сейчас тем более. Как ты мог догадаться, что японцы снова имитируют покидание судна и будут нас ждать после попадания мины? Ведь всем известно, что я тебя с детства знаю". «Да и на лодку ты меня в числе первых пригласил. Еще во время постройки, когда ты с мостика ушел, уже начали доставать, потому что считают, ну, так не бывает!» Дальнейший разговор в одну минуту не уложился. Пришлось придумывать на ходу и согласовывать предназначенную для широкой публики информацию. Основной лейтмотив был прост. «Коль скоро господин Корф придумал касатку, начитавшись 20 тысяч лье под водой», то одновременно думал и о тех средствах, которые можно использовать в борьбе с ней, чтобы не быть застигнутым врасплох. Просто до поры до времени он об этих средствах по понятным причинам не говорил. Легенда получилась вполне правдоподобная. Когда они наконец-то согласовали все вопросы, прошел уже почти час. И едва старший офицер поднялся, чтобы выйти из каюты, как в дверь постучал матрос. «Ваше благодие, похоже, японцы. Много!» Ну вот и дождались, Василий Иванович. Подозреваю, теперь нам спать только днём придётся. Едва Михаил выбрался на мостик, как сразу понял: впереди конвой. Не менее десятка силуэтов угадывались в темноте, на некоторых время от времени влетали искры из труб, что демаскировало и всех остальных. Вахтиный офицер доложил: "Михаил Рудольфович, только что обнаружили. Группа цели идёт курсом на вест. Не меньше десятка". Значит, японцы всё-таки решили придерживаться тактики конвоев, а не одиночных судов. И если бы поблизости были наши крейсера, то от конвоев бы ничего не осталось. А мы, к сожалению, не сможем перехватить всех. Едва утопим одного, как японцы могут разбежаться. И тогда нам придётся ловить их по всему проливу. Да и мин у нас осталось всего 6 штук. Растягивай антенну, попробуем связаться с нашими Несколько минут ушло на установку антенны, и полчаса прошли в утомительном ожидании. Косатка уже сблизилась с конвоем или шла на параллельный курс, подстроившись под его скорость. Конвой шёл довольно медленно, не более 7 узлов. В темноте угадывались силуэты трёх довольно крупных, то ли транспорта, то ли вспомогательных калиперов, а также группа транспорта поменьше. С такого расстояния в темноте трудно установить точное количество. Вокруг сновали быстрые тени. Скорей все мина носцы. Михаил внимательно наблюдал за противником, ожидая доклада радиста и прикидывая, как при одной атаке поразить наибольшее количество целей, потому что неизвестно, как поведут себя японцы после первого взрыва. Конвой может сломать строй и броситься в рассыпную. Японцы прекрасно знают, что в случае артиллерийской дуэли с касаткой у вспомогательных крейсеров есть шанс отбиться и загнать её под воду. А вот в случае торпедной атаки особенно из подводного положения. Никаких шансов нет. И единственное, что они могут предпринять ночью, это рассредоточить конвой на какое-то время, чтобы лодка не смогла поймать всех. И пока она будет гоняться за одиночными целями, основная часть судов сумеет ускользнуть, ведь район, в котором находится касатка, будет уже известен, а могут продолжать идти, сохраняя ордер и утюжить миноносцами всё пространство вокруг охраняемых судов, открывая огонь при первом же подозрении. Хорошо, что противолодочного зигзага до сих пор не придумали. Поэтому пока не ясно, что же именно предпримут японцы. Поэтому лучшим выходом было бы не обнаруживать себя, связаться со своими крейсерами и навести их на конвой, оставаясь всё время рядом и корректируя место конвоя по радио. Тогда ни один транспорт и вспомогательный крейсер не уйдёт. Шанс удрать будет только у миноносцев. Важблагородие, никого не слышно. Нет наших поблизости. Доклад радиста, появившегося на мостике, поставил точку в выборе тактики дальнейших действий. Снова придётся действовать самостоятельно. Ну что ж, не впервой. Ясно, братец. Жаль, но ничего не поделаешь. Сворачивай антенну, работаем из надводного положения.